Джейсон, «Спасибо, что остался ради меня», – Сид прижалась ко мне всем своим естеством и взбудоражила шею поцелуем. До Нового года оставалось полчаса, и вокруг витало возбуждение в с алкогольным опьянением. В Каса Вега набилось столько народу, что каждый кожаный диванчик поскрипывал, жалуясь на духоту и столпотворение. «Как же я их понимал!» Сид была бы не Сит, если бы выбрала для празднования Нового года заведение не такое модное, как это. Бордово-коричневый этюд из деревянных балок, Г-образных диванов Честерфилд, из отборной кожи и двухъярусных люстр, частенько выбирали голливудские звезды. Этот мексиканский ресторанчик славился своей маргаритой и секретными рецептами чили конкорне и эскитес. за которыми охотились шеф-повара всего города и знаменитости. «Аль Пачино, Дженнифер Энистон и Майли Сарус постоянно обедают здесь», восхвалялась этот ресторан, когда мы в первый раз зашли сюда, чтобы забронировать столик на новогоднюю ночь. «Может, мы даже выпьем шампанское вместе с ними?» Никогда не понимал этой увлеченной погони за богатыми и знаменитыми. «Мне нравится Аль -Пачино. И, может, я был бы не против пропустить с ним по стаканчику виски. Но встречать начало нового года больше хотел бы в компании семьи, а мало знакомого актера, который забудет меня, как только я отойду от столика. Но я впервые что-то пообещал женщине и хотел во что бы то ни стало выполнить свое обещание. Заказать столик в Каса Вега по разбойничьей цене, которая к 31 декабря взлетела до небес? Пожалуйста, пригласить парочку незнакомцев, и ведь вместе веселее выпивать под бой курантов. Как пожелаешь, пить мексиканские коктейли с непроизносимыми названиями и улыбаться несмешным шуткам ее творческих приятелей? Постараюсь, как смогу. А мог потратить деньги на билеты и давно приземлиться в Берлингтоне? сидеть в кругу семьи и пить наш любимый с отцом виски, во все горло смеяться с Люка и подразнивать Эмму. Но я сам толкнул ее в руки этого миллионера, а теперь толкал себя в руки Сид. Так было правильнее. Уильям Максвелл нравился Эмме, а она нравилась ему. В этой двусторонности не было третьей стороны – меня. Все говорят, если любишь кого-то, сделаешь все возможное, лишь бы этот человек был счастлив. Почему же меня тогда так рвет на части от злости, печали и боли? Меня обманули самым наглым образом. Если бы только я разобрался в чувствах раньше, пока Эмму еще не унесло ураганом по имени Уильям Максвелл, так я и сидел в скользкой кожи бордового дивана. выдавливал слащавые улыбки полузнакомцам, а сам вел душещипательные монологи с самим собой. Вот только в таком гвалте мои мысли теряли всякое звучание. «Что-то ты притих», – вклинилась в моей беседы с самим собой Сид, кладя руку на колено. «Все в порядке», – соврал я, – но ложь женщинам всегда давалась мне легко. Больше всего на свете мне хотелось позвонить Эмми из ее квартиры и проговорить несколько часов, пока сон не украдет ее внимание. А еще лучше плюхнуться на диван в моей гостиной и эти несколько часов смотреть в ее зеленые глаза, погружаться в эти болота, по самую макушку. Но за всю прошлую неделю мы общались всего раз, когда Эмма позвонила и во всех красках расписала, какого замечательного мужчину заполучила. «Он купил мои картины, Джейсон!» Ты можешь поверить? Конечно, я не мог, ведь сам купил ее картины в тот вечер после корпоратива. Упаковал в коробищу и подписал глупостями, которые бы подняли ими настроение. С тех пор она исчезла с экрана моего мобильника и из моей жизни, как будто мы и не встречались вовсе, будто не обменивались домами и не делились самым сокровенным. Словно я влюбился в фантом, навязчивую идею, свою фантазию. Только от веки и мамы я знал, что она полностью поглощена картинами и своим миллионером. Он услышал меня и сдерживал данное слово. «Тебя это не беспокоит?» – расспрашивала сестра с осторожностью газели в саванне, кишащей крокодилами и львами. «И почему женщины всегда все знают?» В мою ответную луж ни один из нас не поверил. Сквозь шум ликующей толпы, захмелевшей от ожидания последнего отсчета этого года, Раздались жужжания телефона. Я дернулся к карману, но понял, что звонят не мне. Сит выставила пальчик перед приятелями, выпрашивая минутку, чтобы ответить на звонок. «Это Эмма!» – радостно пропела Сит, И я потерял связь с реальностью. «Привет, дорогая!» Я вгрызался глазами в губы, Сит, впитывая каждое слово, пытаясь вслушаться в звуки из динамика. но за общим бедствием голосов не слышал ни звука. «В Париже? Ничего себе!» «Значит, Максвел повез Эму праздновать Новый год в Париж». Она никогда не была в Европе, хотя всегда мечтала. Но я не мог сполна порадоваться за то, что она открывала новые границы с другим. «Да, он здесь!» Сиц улыбка повернулась ко мне. «Не берет трубку?» «Наверное, просто не слышит. Здесь так шумно, что приходится кричать». Я слышал каждый звонок, видел каждое высвеченное оповещение о входящем вызове от Эммы, но притворялся глухим, чтобы не притворяться безразличным. Знал, что держу ее в неведении, возможно, даже обижаю, но если бы ответил, то поддался бы одержимости». уже не смог бы сказать «прощай» и отпустить ее к другому мужчине. А она была счастлива. Я надеялся, что была. «Сейчас дам ему трубку!» – выкрикнула Сид в мобильник и протянула его мне. «Эмма хочет сказать тебе пару слов!» Я бы так же разволновался, если бы она подсунула мне кобру с полной пастью яда. «Чего ты застыл?» – засмеялась. «Бери же!» Выбора не оставалось. Я взял змею за шею и приготовился к отравлению самым опасным и сильно действующим ядом. Любовью женщины, которая любила другого. Эмма! Бездарная имитация радости. Привет! Джейсон! Ее радость звучала как раз таки искренне. Или из Эммы Джеймс. Актриса получилась лучше, чем из меня. Как я рада тебя слышать! Тридцать один год прожит не зря, если ты слышишь подобное в свой адрес. Мне пришлось зажимать правое ухо пальцем, чтобы не упустить ни звука, но веселье Каса Вега прорывалось сквозь преграду барабанным боем. «Что? Я тебя не слышу! Погоди, я выйду туда, где потише!» Жестами я объяснил нелюбимой женщине, что собираюсь отлучиться, чтобы услышать голос любимой. Но та лишь безразлично кивнула, больше занятая своими плоскоголовыми друзьями. Прохладный воздух в холле и ресторана обдал меня свежестью. Вот бы просидеть остаток ночи здесь и разговаривать с Эммой, как раньше. Сид Ситмы вели беседы, но совсем не такие. Чаще о бессмысленных вещах, реже о смысле. Проводили веселые и страстные часы после работы в ее спальне. В квартиру Эммы я ее ни разу не водил. Когда-то дал обещание, что не стану осквернять ее дом чужими запахами и следами. И следовал своему обещанию. Как данному обету следует монах? Сид мы засыпали еще до двенадцати, так что я стал высыпаться, но был наверняка первым человеком за всю историю Вселенной, который скучал по бессоннице. Рука затряслась, когда я снова поднес телефон к уху. «Ну вот, теперь можно поговорить. Звоню поздравить вас. С Новым годом!» – послышалось на другом конце света. Хотела дозвониться до того, как пробьет полночь. И вас с Новым Годом, — фальшиво оступился я на помехе вас. У нас девять часов, как Новый Год. Это вы там застряли в прошлом? В солнечном сплетении собрались кислые капли выпитого виски. Я обрастала ржавчиной от чувств, которые никогда не испытывал. Как же я скучал эту неделю! Как у малешонной скучает по успокоительному, а наркоман подози внутривенно. Эта неделя длилась не семь дней, а целую чумную эпоху. Если любовь такая, то зачем люди вообще за ней гоняются и распевают о ней песни? От нее хочется бежать, сломя голову, спрятаться в темный подвал, найти спасительную кнопку отмены. На проводе замерла тишина, и я понял, что почти не дышу. Может, тогда Эмма подумает, что связь оборвалась и не станет меня мучить рассказами о своем распрекрасном путешествии в город любви не со мной. «Ты не отвечаешь на мои звонки», – несмело заговорила Эмма, – «и не звонишь. Я был очень занят. Работой прикрываться легче всего. Последняя неделя в году всегда самая сумасшедшая. Но ты мог бы найти хоть пять минут, чтобы рассказать, как твои дела». Приходится выуживать информацию из Бетти и Виктории, но ты и с ними почти не говоришь. Все свободное время провожу с Сит, ты ведь сама советовала открыть свое сердце. Вот я его и открываю. На самом же деле разговаривать с мамой и сестрой стало тоже невыносимо. Они не только напоминали мне о Берлингтоне и девушке, что живет в моем доме, но и устроили новый раунд своей игры со сватой Джейсона. Постоянно расспрашивали меня об Эмми и о намерениях в отношении Сид, о которой я мало что говорил, потому что не был готов сталкивать лбами эти две стороны своей жизни. Я не врал Эмми ни раньше, ни теперь. Я действительно прикладывал немало сил, чтобы открыть свое сердце Сид Бреберн. вытеснить из него Эмму и заполнить чувствами к другой. Но насильно пытаться влюбиться, то же, что и давиться пирогом с орехами, на которые у тебя аллергия. «Так у вас все хорошо? Я рада за тебя, Джейсон. Как и я за тебя. Значит, Париж?» «Да, мечтательно протянула Эмма. «А я живо представил ее силуэт на балкончике старинной гостиницы, с горгулями и видом на Эйфелеву башню. Они проснулись в обнимку на белых простынях в номере, утонувшем в букетах роз, позавтракали круассанами и черникой и собрались на прогулку по семье на двухэтажном кораблике. Романтичный уикенд, на который именно я натолкнул Уилла, который я сам и спланировал, потому что знал все сокровенные желания Эммы лучше своих собственных. «Ты любишь ему? На спросил я его в тот рождественский вечер, закрывшись в спальне. «Не понимаю, почему я должен обсуждать это с вами. Грубость, завернутая в вежливый фантик, не более. Я хочу тебе помочь. Вернее, хочу, чтобы Эмма была счастлива и больше никогда не собирала свое сердце по кусочкам», воспламенился я. Он немного помолчал и все еще с сомнением ответил. «Я влюблен. Тогда слушай меня внимательно». Та пылкая речь до сих пор сохранилась в памяти, как таблица умножения на два. Я рассказал ему о посылке и сказал, чтобы он присвоил все лавры себе, если хочет покорить женщину, в которую были влюблены мы оба. Рассказал о том, что она любит пионы и розовые розы, карамельное мороженое и собак, что она засыпает только на левом боку, боится змей и всегда мечтала побывать в Париже. Что она бойкая и сильная снаружи, но на самом деле мягкая и ранимая внутри. Как застывший в морозилке шоколад, который тает, если забыть его на подоконнике под солнечными лучами. Что она стоит того, чтобы отложить его чертову работу и посвятить ей всю жизнь, ведь не станет терпеть вторых ролей. «Зачем вы все это мне рассказываете?» – дозрительно спросил Уилл, когда я закончил свой монолог. потому что мы с ней друзья, и я не хочу, чтобы ей снова разбили сердце. Джейсон, одним моим именем Эмма вытащила меня из воронки воспоминаний на поверхность печальной реальности. Ты еще здесь? Да, куда же мне деться-то? Не знаю, может, устала от разговоров со мной. У тебя ведь теперь отношения? Ладно, я пойду, Уилл ждет. Тебе, я думаю, тоже не терпится вернуться к Сид и остальным. Ни капельки. просто хотела пожелать тебе счастья в наступающем году и сказать, что я безумно рада, что отравила тебя пирогом, иначе бы мы не стали так часто болтать по вечерам». Очередной приступ сердечной изжоги заставил меня выпалить. «Ты счастлива?» «Что за странный вопрос?» «Просто ответь, ты счастлива со своим миллионером?» «Я в Париже, в Новый год!» Уилл забрасывает работу, чтобы провести больше времени со мной. Правда, из-за этого я стала меньше рисовать. Но да, я счастлива. Тогда я поступил правильно. Чуть ли не впервые в жизни сделал все как надо. И мог бы гордиться собой, но совсем не те чувства кишели внутри перенаселенным муравейником. «Береги себя!» – выдавил я последнюю каплю правильных слов. Как остатки тюбика из пасты. Меня так же скручивало и скручивало до самого горлышка, пока внутри... Не осталось ничего, что я мог бы сказать, пока меня не выкинут вон. И ты тоже, и звони мне почаще. Договорились? Обещаю. Я никогда ничего не обещал женщинам, потому что не собирался соблюдать обещания. Я никогда не врал Эми, потому что ей единственный не боялся говорить правду. Но в это мгновение нарушил сразу два нерушимых правила. Когда зеленые глаза исчезли с экрана, вместо них высветилась переписка Сид и Эммы в WhatsApp. И в одном из сообщений проскочило мое имя. Эмма спрашивала, как я. Сид отстраненно отвечала. «Я не брал трубку, и это был единственный способ узнать о моих делах. Но я не стал опускаться до тех парней, что влезают в переписку, чтобы выяснить то, что им знать не следовало». Вдохнув поглубже отрезвляющей свежести кондиционера в холле, я вернулся в удушливый зал, где толпа уже вовсю скандировала последние секунды уходящего года. «Десять! Девять!» Хор счастливых голосов разбредался не в попад, пока я протискивался сквозь вскочивших людей к своему столику. «Восемь! Семь!» Сеть высоко подняла бокал мартини и выкрикивала цифры, как обезумевший тамер бомбы. Свободной рукой она затянула меня за столик, даже не заметив, что я уходил так надолго. «Шесть! Пять!» Я сделал вид, что подпеваю всеобщему ликованию, но только открывал рот, чтобы попасть в нужные ноты. «Четыре! Три! Два! Один!» «С Новым годом!» – завопил весь Лос-Анджелес и все города в нашем часовом поясе. Ресторан взорвался аплодисментами и криками со всех сторон, потекли реки шампанского и брызги, слюны, диваны заскрежетали кожаными упреками, когда самые отчаянные стали забираться на них с ногами. У бар что-то разбилось, в дальнем конце зала опрокинулся стул, за соседним от нас столиком зажгли бенгальские огни прямо над спиртными напитками, и официанты сбежались на место преступления. Исключительная торжественность касса Вега. Скатилась до банальной сумасбродности Самого дешевого бара. По старой и самой нелепой традиции Все стали поздравлять друг друга поцелуями, Искренне веря, что поцелуй в полночь Подарит счастье на весь год. Какие глупцы! С Новым годом, милый! Губы сит нашли мои застали врасплох Долгим горячим поцелуем. А всего девять часов назад, Когда гремели новогодние салюты Над Эйфелевой башней, Эмма точно так же целовала своего миллионера и говорила «С Новым годом, милый". И так же, как семь миллиардов человек на этой планете верила, что поцелуй в полночь подарит счастье на год вперед. Один я не верил в эти небылицы, ведь никто еще не становился счастливым, когда его целовали нелюбимые губы.